«Корабельная верфь Орни в Ротерхите, 31 июля 1714 Очень приятная молодая дама, сдержанная и учтивая, даже когда ее снимают смели грубые филиппинские матросы. Однако я рад, что она больше не на моем корабле». Морщинами и ворчливым характером от Ван Крюйк напоминал человека, которому давно перевалило за сто лет, энергией, скорее, тридцатилетнего. Вместо правой руки у него был стальной крюк, которым он в задумчивости или когда нервничал, трогал окружающие предметы. В тавернах, комнатах и каютах, где побывал Ван Крюйк, На стенах и на столах оставались длинные отметины, словно огромная кошка точила о них когти. Сейчас он царапал крышку ящика, недавно сгруженного с Минервы. Ящик стоял на причале верфи мистера Орни в Роттерхите. Адрес гласил «Доктор Даниэль Уоттерхаус, двор технологических искусств, Клеркин Лондон». Крышка была уже исчерчена глубокими бороздами. Утро для Ванкрюйка выдалось долгим и беспокойным, а крюк он держал острым. Минерва стояла в сухом доке, рве, отделённом от темзы воротами из цельных стволов. Они, хотя потрескивали угрожающе и сильно протекали, сдерживали напор речной воды. Минерва покоилась на сваях, вбитых в илистое, испещренное лужами дно сухого дока. Ее корпус напомнил Даниэлю картофелину, которая слишком долго лежала в подвале и дала ростки. Легко было вообразить, что корабль выпустил длинные тонкие ножки и, перебирая ими, выполз на сушу. Он думал, что поставить такую махину в сухой док «Тяжелая работа на много дней» и надеялся застать ее первые стадии. Однако, когда он в одиннадцать утра приехал на верфь, все уже закончилось, и единственным свидетельством операции были сотни параллельных царапин на крышке ящика. «Я знаю, что есть...» – Даниэль чуть не сказал суеверие. «Традиция» согласно которой женщина на корабле приносит несчастье». Ван Крюйк обдумал услышанное. Ван Крюйк обдумывал все, поэтому вести с ним легкую светскую беседу было несколько затруднительно. «Из женщин первой хоть сколько-то времени на этом корабле провела Елизавета де Обригон, которую мы спасли после гибели Манильского Галеона, вместе с человеком, его поджегшим... Эдуардом де Жексом. «Кстати, он убит». «Опять?» э, «Рад слышать». «Тот рейс и впрямь закончился для нас плачевно. Однако лишь идиот обвинил бы госпожу де Обригон в бедах, вызванных коварством де Жекса». «Справедливо», — отвечал Даниэль. «Так вы не верите, что женщина на борту приносит несчастье?» Такую веру трудно согласовать с хорошо известными успехами королевы Малабарских пиратов. И все же присутствие Каролины на борту вас смущало. Впрочем, полагаю, причины были иные. Ее преследовал королевский флот? Мы прятались в Эссекских бухтах, известных контрабандистам. Я хорошо знаю эти бухты, с улыбкой проговорил Даниэль. Там мой отец сделал свое состояние. Утром 28 нам сообщили, что мы можем без опаски войти в Темзу. Известие, что Виги победили, передали из Лондона сигнальными кострами. Я был совершенно уверен в полученных сведениях, иначе ни за что не приблизился бы к Норрскому бую. Когда я увидел военный Брик, преследующий Софию, Я понял, что его капитан просто не получил вестей о переменах в Лондоне. И впрямь, поднимаясь по Темзе с принцессой Каролиной на борту, мы встретили и другие военные корабли. Они несли герб лорда Беркли, Вига. И тем не менее, вы рады были избавиться от принцессы? От некоторых грузов хлопот больше, чем выгоды. Ван Крюйк повернулся к Минерве. Из ее трюма при помощи кранов и лебедок вытаскивали ящики с галькой и пушечными ядрами. «Насколько я понимаю, вы имеете в виду не только принцессу», — сказал Даниэль. «Предполагалось, что оно просто служит запасом на черный день», — отвечал Ван Крюйк. Как купец держит дома серебро, которое можно при необходимости перечеканить на монеты, так и мы держали в трюме золото. Ни один таможенный инспектор не заподозрил, что оно там. Даже наши матросы по большей части не знают. Время от времени мы превращали сколько-то в генеи. У меня и мысли не было, что мы в такой опасности. Оно опасно лишь потому, что директор нашего монетного двора питает особый интерес к такого рода золоту. Покуда оно в трюме, вам ничего не грозит, но отчеканить хотя бы одну гинею и пустить ее в обращение все равно, что выстрелить в воздух посреди церкви. Перед арестом Даппа сказал, что вы придумали, как нам обратить золото в деньги, но подробностей не сообщил. Я надеялся услышать их по пути в Бостон, однако мы вынуждены были срочно отплыть без даппы. Если совсем коротко, у нас есть покупатель в Москве, готовый приобрести золото после того, как мы проведем над ним некоторые манипуляции. Вы что-то из него изготовите? Да, и тогда покупатель приобретет у нас это нечто расплатиться обычными деньгами. Во всяком случае, таков был план на тот день, когда Дапу задержали, а вы отплыли в Бостон. «Вы хотите сказать, что план изменился?» Ван Крюйк прочертил на крышке ящика глубокую борозду. «Возможно», — отвечал Даниэль. «Ваш первоначальный партнер...» «Джек». «Джек». «Он вроде бы достиг соглашения с директором Монетного двора. Если так, опасность, о которой я говорил, миновала, и золото...» Даниэль кивнул в сторону Минервы. «Не придется отправлять в Москве». «Мне все равно. Купит его царь или директор. Лишь бы скорее сбыть с рук эту докуку», — сказал Ван Крюйк. «Только решайтесь быстрее». Он посмотрел на реку. Даниэль обернулся и, проследив его взгляд, увидел, что к верфи мистера Орни ползет многовесельное судно. «Вот уж не ожидал увидеть такое на Темзе. Чей там флаг?» – спросил Даниэль, видя, что Ван Крюйк раздвигает подзорную трубу. «Двуглавый орел! Боевая галера русского военного флота!» – ответил Ван Крюйк и, помедлив мгновение, рассмеялся над такой нелепостью. «Она прибыла за кораблями, которые построил мистер Орни», — предположил Даниэль. «Великий день для мистера Орни». «А для доктора Уотерхауза?» «Все хорошо. Этого я и ждал». «Хотелось бы, чтобы ваш голос звучал более искренне». «Это не отсутствие искренности, а просто задумчивость. За последние дни многое случилось». Все стало гораздо сложнее. «Провалиться мне! Ну и рослый же народ, эти русские!» о, «О чем вы?» «Вон тот малый на юте. Если те, кто рядом с ним обычного роста, то он самый высокий человек, какого я видел. Как он возвышается над тем бедолагой, которому задает трепку!» «У вас передо мной преимущество. Вы позволите?» Ван Крюйк с неохотой протянул подзорную трубу. Даниэль примастил ее на штабель досок и направил так, чтобы видеть приближающуюся галеру. Она была уже на расстоянии полета стрелы от верфи мистера Орни. Весла двигались все медленнее и медленнее. Даниэль оглядел ют, необычно высокий, как всегда на военных кораблях, и сразу увидел человека, о котором говорил Ван Крюйк. Оценить его рост было трудновато, поскольку рядом стояли несколько карликов, однако тут были и люди вроде бы обычных размеров. Один в адмиральской шляпе французского фасона расхаживал вдоль фальшборта, второй, лысый седобородый старик в маленькой черной шапочке, стоял на месте. У третьего видна была только лысина, поскольку высокий нагнул его вперед и кулаком свободной руки утюжил ему затылок. Судя по широкой улыбке на лице исполина и веселым физиономиям карликов, трепка была вполне дружеской. Впрочем, если судить по тому, как истязуемый переминался на цыпочках и взмахивал руками, сам он придерживался иного мнения. Тут Высокий его отпустил, потому что галера приближалась к верфи и проходила между двумя новёхонькими фрегатами, которые, очевидно, заинтересовали великана. Истязуемый юркнул в сторону, подобрал парик, распрямился, медленно и осторожно, потому что был стар, после чего водрузил парик на голову. Только после этого Даниэль смог толком увидеть его лицо. Даниэль вздохнул. «В чём дело?» – спросил Ван Крюйк. <сих> «Ситуация внезапно очень осложнилась». «Мне казалось, вы совсем недавно назвали её сложной». «Да, так я считал. Покуда не появился его императорское величество Пётр Великий в сопровождении барона фон Лейбница». «Это царь?» «Насколько я могу догадываться?» «Что он здесь делает?» не знаю одет он как обычный дворянин с черной лентой следовательно приехал инкогнито может быть шведы выгнали его из россии и он бежал в англию вряд ли побежденные монархи не являются со свитой из карликов и натурфилософов так что его сюда привело надеюсь каприз почему надеетесь «Потому что в противном случае его приезд, возможно, имеет какое-то отношение ко мне?» «Жаль, что я не мог приехать на похороны Софии», — сказал барон Готфрид Вильгельм фон Лейбниц. Он был на английской земле уже около часа. Либнец никогда не отличался красотой, но за годы, что они с Даниэлем не виделись, у него появились глубокие складки на лице и темные мешки под глазами, которые, когда он надел парик и спрятал следы от царского кулака, по крайней мере придавали ему солидно величавый вид». Пётр осматривал военные корабли в сопровождении большей части своей свиты и слегка растерянного, но в целом довольно боевитого мистера Орни. «Друзья поняли, что вас задержали какие-то важные обстоятельства», — сказал Даниэль. «Враги укрепились в своём дурном мнении, если вообще заметили, что вас нет». Лейбниц кивнул. «В мае меня вызвали в Санкт-Петербург создавать Российскую Академию Наук», — объяснил он. «Хех, забавно, что меня никогда не приглашают по таким поводам». «Удовольствие более чем сомнительное. Санкт-Петербург, болото. В прямом и переносном смысле. Петр все хочет делать сам». Лейбниц указал на один из кораблей который еще стоял на стапелях, готовый к спуску. Царь лез по вантам, как трехсотфунтовая муха по исполинской паутине. Его свита на палубе могла только ежиться от страха или аплодировать. Покуда он сражается со шведами, то есть почти все время, работа стоит. Когда он приезжает и видит, что его прожекты заглохли, он приходит в ярость и требует все сделать немедленно, а в итоге я никак не мог вырваться. Лейбнец смолк и обернулся. Внимание его привлек не внезапный звук, а внезапная тишина. пётр Романов взобрался на Бизань-Марс и, приняв величественную позу, смотрел в подзорную трубу, как будто командовал баталией в Балтийском море. Кстати, как успел рассказать Даниэлю Лейбниц, именно этим он и занимался всего несколько дней назад, о чем красноречиво свидетельствовали пробоины от ядер в бортах галеры и следы крови на палубе. Однако сейчас подзорная труба была направлена не на далекие паруса шведского флота, а на двух престарелых натурфилософов, беседующих посреди верфи мистера Орни. «Охо!» — сказал Лейбниц. «Его царское величество распорядился вынести пластины!» — сообщил Даниэлю Кикин. Он примчался из Лондона, как только узнал, что к Ротерхиту подходит русская галера, и к своей чести лишь на несколько секунд потерял сознание, войдя на верфь и увидев царя всея Руси, обсуждающего с мистером Орни особенности конструкции фрегата. «Теперь господин Кикин выступал в роли толмача». «Какие пластины?» — спросил Даниэль. «Те самые, которые мы отправили ему в конце июня», — отвечал Кикин. Из трюма галеры поднималась торжественная и в то же время пестрая процессия. Сперва появился парик, затем голова и торс молодого человека из свицких, которого временно определили в носильщики. В руках он держал по шесту из цельного слоновьего бивня, украшенному золотым навершием. Следом выплыл и груз, не портшес, а, как стало видно, ящик. Впрочем, сказать о нем ящик было все равно, что назвать Версаль охотничьим шалашом, ибо он состоял по большей части из янтаря, а где не из янтаря, там из золота или слоновой кости. Даниэль предположил, что лучшие искусники христианского мира трудились над ним долгие годы, не потому, что мог издали разглядеть подробности, а потому, что так у Петра делалось все. За янтарным ящиком, держа задние концы бивней, выступил человек в причудливом, вероятно, казачьем платье замыкал процессию седобородый старик в Ермолке, который раньше стоял на Юте Галеры рядом с Петром. Даниэль понял, что это еврей, главным образом из-за того, что старик шел вслед за фантастическим ящиком на шестах, более всего походившим на Ковчег Завета, заново изобретенный русскими и воссозданный из северных материалов по французской моде. Ковчег пронесли сквозь притихшую свиту и поставили на обычный дощатый ящик. Лейбниц прочистил горло и заговорил громко, чтобы слышали все. «Карты для логической машины, которые вы любезно прислали нам несколько недель назад, прибыли в Санкт-Петербургскую Академию наук 10 июля по английскому календарю. Ваш покорный слуга — и другой представитель его царского величества». При этих словах Лейбниц чуть заметно глянул на старого еврея. «Тщательно осмотрели их и сообщили его величеству, что они исправны». Кикен пытался переводить все сказанное на русский, но пётр видимо, более или менее знал, что говорит Лейбниц. Он шагнул к янтарному ящику, снял крышку и отбросил в сторону. Казак поймал ее и с поклоном отступил на шаг. Петр запустил руку в обитое бархатом нутро и вытащил несколько карт. Золото блеснуло под полуденным солнцем. Мистер Орни втянул голову в плечи и посмотрел на общественную дорогу, где уже выстроился ощутимый кордон портовых рабочих – жохов, поимщиков, карманников, громил и побродяжек, облепивших верфь, как мухи, край стакана с сидором. Даниэлю сразу бросилось в глаза, что карты изменились. Их явно хранили бережно, однако у каждой недоставало кусочка. Кто-то отщипнул у всех пластин по уголку размером с ноготь. Царь перехватил взгляд Даниэля. «Я поручил господину Когану определить пробу пластин». Объяснил он через Кикина и кивнул на старого еврея. «Соломон Коган, к вашим услугам!» Начал тот по-английски, но дальше вынужден был перейти на латынь. «Поскольку ни у одной пластины не пробиты дырки в углах, я рассудил, что углы для работы логической машины несущественны, поэтому я отделил у каждой по уголку, чтобы определить пробу согласно повелению Кесаря». Все сказанное было на взгляд Даниэля вполне разумным, однако он не понял, при здесь кесарь, пока не вспомнил, что слово «царь» — просто русская форма древнего латинского титула. «И что вы сообщили кесарю касательно чистоты золота?» «Истину, разумеется». «Конечно. Однако разные люди считают истиной разное, и мне хотелось бы знать ваше мнение». «Сударь». «Нет, вся суть пробирного анализа в том, что он не зависит от вкусов, пристрастий и мнений. Он дает то, что дает». «Вы прибегаете к тетраграмматону, но даже касательно его смысла идут споры. Что вы обнаружили?» «Тоже, что и вы, полагаю». «Что золото — это золото?» Тут вмешался Петр». И Кикин, выслушав, перевел. «Царь постановил, что раз для первой партии к его удовольствию было использовано чистейшее золото в мире, остальные пластины должны изготовить из того же материала. Что, черт возьми, это может значить?» Лейбниц закатил глаза. «Некоторые вбили себе в голову, что существует высшая форма золота». Он явно недружески покосился на Соломона Когана. Тем временем Пётр продолжал говорить, Кикин переводил. Отныне каждая пластина, отправленная в Санкт-Петербург, будет также пробироваться и приниматься Соломоном Коганом. Ради вас и вашего друга, сказал Соломон Даниилу, указывая глазами на лейбница. «Надеюсь, что у вас есть достаточный запас такого золота». «Вполне достаточный». Даниэль кивнул на ми нерву и сделал паузу, чтобы Кикен перевел. К тому времени, как Даниэль готов был заговорить вновь, все уже проследили его взгляд и заметили, что матросы вытаскивают из трюма нервы что-то тяжелое и плоское, завернутое в холстину. «Это Вроом?» — спросил Пётр по-голландски. «Да чего хорош!» «Да!» — вступил в разговор Ван Крюйк, стоявший с краю толпы. «Минерва — последнее творение великого Вроома, и если ваше царское величество желает...» «Желаю!» — объявил Пётр, и они с Ван Крюйком углубились в разговор на голландском морском жаргоне. Даниэлю пришлось долго прочищать горло и поднимать бровь, прежде чем Ван Крюйк заметил его знаки и с явной неохотой вновь обратил внимание царя на престарелого англичанина. «Месяцы назад», — объявил Даниэль, — «мы начали дело, завершившееся третьего дня прибытием в Роомово творения, которым так восторгается его царское величество. минерва доставило золото, потребное для завершения логической машины, и в эту самую минуту его сгружают на берег». Даниэль не договорил, потому что Пётр уже стремительно шагал по грязи на перерез матросу, тащившему плоский сверток. Кикин бежал за царем, переводя на ходу. Остальные устремились следом. Даниэль оказался в хвосте вместе с Соломоном Коганом. Занятно сказал даниэл, что вы так живо интересуетесь этим делом занятно отвечал соломон, что вы использовали в своем устройстве такое золото и думали избежать внимания мудрых старик смотрел на даниэля почти немигающими глазами такими светло серыми что они казались почти бесцветными несмотря на темные крапинки и ободок вокруг радужки. Семитские черты лица наводили на мысль, что Соломон родился с черными глазами, как большинство его соплеменников, но со временем они выцвели и полиняли, как платье от солнца и многочисленных стирок. Даниэль чувствовал, что растворяется в их взгляде, как сахар в струе горячей воды. Он не знал, что ответить, поэтому молча трусил по грязному месиву, пока они с Соломоном не догнали остальных. Все собрались вокруг свертка, который Пётр вырвал из рук у босоногого матроса, бросил на бочку и развернул. Сверток имел примерно полтора фута в ширину, четыре в длину и дюйм в толщину. Внутри оказалась металлическая пластина, исцарапанная и помятая, но, безусловно, золотая. Соломон пробормотал что-то на древнееврейском. Царь не без любопытства разглядывал пластину. «Он говорит, на вид не отличается от обычного золота», — перевел Кикин. «А как же иначе?» — воскликнул Лейбниц. «Ведь нет никакой разницы!» Договорить ему не дали. Мистер Орни в обычной жизни, менее кого бы ты ни было склонный к внезапным выходкам, пробился к бочке, схватил болтающиеся края холстины и принялся укутывать золото, как будто вид его не менее возмутителен, чем ногое женское тело. Пётр, наблюдавший за лихорадочными усилиями нонконформиста, с обычным своим жадным любопытством задал Кикину вопрос. Кикин объяснил, указывая на зачарованных зрителей, смотревших с дороги, с окрестных деревьев и крыш. Пётр всё понял и снова поглядел на Орни, видя его в совершенно новом свете и осознавая причину такой нервозности. Затем царь оглянулся на казаков, охранявших периметр верфи, и отдал какое-то приказание. — Нет! — завопил Кикин, но казаки уже бежали к дороге, выхватывая сабли. — Что он сказал? — Убить всех! Перевел Кикин и принялся втолковывать царю что-то сложное, во что царь явно не желал вникать. Так или иначе, половина слов утонула в шуме. Казаки вырвались на волю. Охота началась. Ротрхит наполнился криками и воплями. Петр недвусмысленно велел Кикину заткнуться. Тот огляделся с мольбой. Даниэль на миг поймал взгляд царя, и заговорил, обращаясь к пряжке царского пояса. «Закон в этой стране так снисходителен к преступникам, и общественный порядок пребывает в таком упадке, что даже если бы ваше царское величество привезли целый полк казаков и велели перебить всех на милю вокруг, такая мера не смогла бы обеспечить безопасность верфи мистера Орни после захода солнца, Коли уж о золоте стало известно толпе. Его следует перевести в надежное место. Вызвать фургоны или...» Он кивнул на русскую галеру. «Предложение доктора принято», — сказал Кикин после того, как перевел слова Даниэля и получил ответ. «На галере есть еще золото. Плата мистеру Орни за корабли, буди они пройдут инспекцию, а также двору технологических искусств за следующую стадию работы». Все следует доставить в различные надежные места. Царь повелевает, чтобы особое золото с Минервы перенесли на галеру незамедлительно. Затем мы вместе двинемся в Лондон. Ванкрюк передал услышанное своей команде Орни тем временем сказал: «Как не желал бы я в душе, чтобы роторхитские канавы заструились кровью бродяг. Я почтительно прошу брата Петра, вернуть косматых молодцов с саблями в границы моих владений. — Быть посему, — перевел Кикин ответ царя. Хотя Даниэлю показалось, что тот несколько уязвлен. Но тут лицо Петра свела судорога, результат какого-то нервического сбоя, и разговор иссяк.